Глава шестая. Просидела я в столовой долго и не безрезультатно. Собственно, я попыталась заняться тем, чем здесь занимаются ректорат и деканат, но только для себя любимый, а именно составить расписание. Логически подумав, решила, что я не хочу бесцельно просиживать половину ненужных мне занятий на факультете артефактологии. Да и вообще меня это не очень увлекает просто в силу того, что мне эти знания никогда не пригодятся. Но остался один немаловажный момент, который я хотела уточнить до начала всех телодвижений, хотя решение уже как бы приняла. Если я все же иду на следственный, то мне нужно будет передвинуть два основных занятия и аж четыре желательных. Собственно, дело в том, что отмеченные зеленым цветом дополнительные занятия для следственного факультета были не так уж часто, поэтому остальные приходилось подстраивать под них. Но это если действительно все получится, а то видятся мне определенные проблемы. До конца моего обеденного перерыва оставался еще час, так что я смело потопала в корпус светлых ведьм. А там была, если не очередь, то в приемной толпилось человек десять как минимум, и все парни, и все требовали записать их на боевой факультет. И чего, спрашивается, не записались раньше? Им бы сразу расписание выдали. Вообще-то светлые ведьмаки на боевом, конечно, встречались, Но уж очень мало у нас направлений силы, способных на что-то, кроме лечения и выращивания цветов. А тут сразу десяток. «Что, вы тоже пришли на боевой записываться?» Устало уставилась на меня леди Сторон, когда компания парней, а они явно пришли все вместе. Шумно была в сторону подоконника писать всяческие заявления. «Нет, наследственный», — ответила я секретарю, чем заслужила смешки со стороны окна. Но перед тем, как принять окончательное решение, Я хотела бы кое-что уточнить. И, боюсь, такую информацию можете предоставить мне только вы или сама куратор». «Внимательно вас слушаю», — заинтересовалась женщина. «Дело в том, что у меня направление силы зачарования. Думаю, вы понимаете, что я столкнулась с вопросом выбора факультета и сейчас пребываю в некоторых раздумьях». «Зачарование? А, да, помню». Миледи леди Дорнтон», — секретарь устало кивнула. «Вы у нас на этом курсе единственная с таким даром». «Понимаю, что таких, как я, в Академии мало, поэтому и хотела уточнить, какие факультеты они выбрали. Если только это не секретная информация. Мне и без фамилии, разумеется». «Зачарование?» — пробурчала Леди Сторон, но сразу не отказалась. «Сейчас, сейчас». Она вытащила из нижнего ящика стола огромную папку и зашуршала листами. Странно, что у них тут нет никакого артефакта, помогающего систематизировать сведения. Впрочем, с этим бардаком, боюсь, даже шедевр артефакторики не справится. Только вот такие вот монументальные мастодонты. Что ж, миледи Дорнтон, в этой информации нет ничего секретного, тем более, что их мало, и занимаетесь вы все вместе, так что скоро познакомитесь. Но я понимаю, насколько вам важно принять решение как можно скорее. Я только активно и уважительно кивала в такт словам женщины. «Итак, у нас там четыре человека. Вы будете пятый. Один на артефакторике, двое на общем факультете светлых ведьм, а еще один... Да, еще один на боевом». «Ого, на боевом? Что же он с этим зачарованием там делает? Впрочем, это не то чтобы невозможно, но уровень надо иметь не просто высокий, заоблачный. В зачаровании, в смысле». Прямо во время боя зачаровывать на то или иное действие предмета — это очень и очень сложно. «И что, ни одного наследственном?» — удивилась я. «Нет», — покачала головой женщина. «Так что подумайте, время еще есть». «Хм... Быть единственным зачарователем наследственном факультете, при том, что мы зверики вообще редкие. А вот поделки наши и наших славных предков иногда так всплывают, что мало никому не кажется». «Да меня с руками оторвут, если я пойду на госслужбу». Впрочем, я так и хотела. Тем более в протекции в своем ведомстве. Мне герцог вряд ли откажет. К тому же я буду профессиональным следователем, а не каким-то там внешним консультантом. «Хочу!» Я уже подумала. Радостно улыбнулась я. «Пусть будет для симметрии, чтобы на всех возможных факультетах». Леди сторан шутки не приняла и только покачала головой. «Ну, зачем вам это надо?» «Вот благовоспитанные молодые леди выбрали общий факультет, живут и радуются». Ага. они после этого факультета как замуж выскочат, так и про всякую работу на всю жизнь забудут. А у меня ситуация не та. Учиться в Академии Благородных я могу, а вот выйти замуж за человека из высшего общества – это вряд ли. Несмотря на то, что меня удочерили Гертиги Дорнтон, родословно я явно не вышла, несмотря на прошлую знатность». Тем более, что кровушка моя давно разбавлена кем не попадя, и дети могут быть уже не такой силы, как ведьмак в двадцатом поколении. Да и за простого человека я не выйду. Я ведь Дорнтон. Кто мне позволит? Значит, придется подбирать какого-то худосочного дворянина. Далеко не факт, что богатого. И тут опять денежная профессия будет кстати. «Леди Сторон, я понимаю ваша озабоченность», — склонила голову я. «Но все же выберу следственный». Попытаетесь выбрать. Простите? Для выбора факультета, если он не профильный, одного желания недостаточно. С нашей-то стороны мы все бумаги подготовим, нет проблем. Но вот декана Сарантона вам придется убедить, что вы его факультету нужны. Хм, то есть меня могут еще и не взять, несмотря на мое желание? По баллам же я прохожу. У определенных факультетов есть дополнительные требования студентка Дорнтон. Устала, ответила секретарь. Для военного это, например, физическая и магическая подготовка. Для целительного определенные личные качества. Так что, если новый декан захочет, у него есть право вас протестировать по своим собственным критериям и отказать. Ну, супер просто. И что это за критерии? А вот это вам нужно узнать в деканате следственного. Декан Сарантон человек у нас новый так что не могу даже намекнуть. Хорошо. Я тяжело вздохнула. Что нужно подписать? Вот, заявление о взятии специализации непрофильного факультета. Женщина протянула мне бумагу. Ознакомьтесь и подпишите. Я огляделась и проследовала к тому же подоконнику, к которому ранее отошла компания парней. Те как раз вроде бы все подписали и теперь ждали, пока я наговорю с секретарем. Вежливые какие. Когда я приходила мимо них, Один из парней показал мне большой палец вверх. Не знаю, чего это касалось. Искренне надеюсь, что выбор факультета. Вдумчиво прочитав и подписав заявление, я завизировала его у секретаря и решила не терять времени даром, пойти сразу узнать, что меня ждет на Этот факультет находился в противоположной стороне от корпуса светлых ведьм и представлял собой оплот темных. Это даже в самом здании чувствовалось, в энергетике. Нет ничего такого страшного или жуткого. Просто все тут было монументальным, и народ чрезвычайно серьезным. Декан факультета располагался, собственно, там же, где руководство корпуса темных ведьмаков. Правильно, зачем два кабинета и два секретариата одному и тому же человеку? Дверь в деканат была открыта, и оттуда слышались громкие голоса, точнее, крики, и, судя по всему, скандал набирал обороты. В коридор вылетел студент, остановился напротив двери, бросил туда «Ненормальное!» и, чуть не врезавшись в меня, быстрым шагом ушел в дальний конец коридора. Притворив в жизнь стратегическое отступление, судя по всему, парень сел на подоконник и стал с интересом ждать развития событий. А крики меж тем не прекращались. Вообще-то, несмотря на начало года, что само по себе очень активный период, в коридоре следственного народу не было. Редкие студенты заглядывали, понимали, что творится какое-то безобразие, и исчезали. Может, и стоило последовать их примеру, но у меня не так уж много времени. А вопрос решить хочется окончательно, а то знаю я себя: сначала одолеют сомнения, а потом затяну все настолько, что меня уже просто никуда не возьмут. Аккуратно стараясь дать фору шпионам древности, я заглянула в приемную до каната. В центре ее стояла эффектная блондинка в неприлично коротком бежевом почти телесного цвета платье, не оставляющем простора для фантазий. Вокруг нее набирал обороты вихрь бумаг и мелкой канцелярской утвари. Погодная ведьма, судя по всему. Напротив нее, сложив руки на груди, стоял мужчина в черном строгом костюме военного кроя. В толпе на площади лицо нового декана рассмотреть не удалось, но по косвенным признакам, этот серьезный брюнет с тяжелым подбородком и аристократическим профилем, и был он. «Леди Айвери», — заговорил он спокойным, но очень холодным голосом, «Вы ведете себя непрофессионально. Придите в себя и начните уже выполнять свою работу». «Я? Непрофессионально?» Женщина завизжала так, что даже у меня заложила уши. «Да я тут десять лет с магистром Мэтфором проработала!» «Какое вы имеете право, а? Вы тут первый день, да вы вообще...» Что вообще, я так и не узнала, потому что мужчина ее перебил. «Однако декан Медфор не пожелал взять вас на новое место работы», — ехидно парировал он. «Неужели его новая жена против?» «Ого, какие тут сплетни интересные!» Эрик никогда не говорил за что декана Харви Мэтфора прозвали «мерзким». Но, кажется, я догадываюсь, к девушкам приставал. Скандал ведь был из-за какой-то студентки, так? Значит, ее семья не стала спускать такое отношение к девушке и заставила жениться. А у секретарши, судя по всему, на босса были свои виды. «Это дрянь, обманом!» — опять завязала женщина. «Хватит! Успокойтесь и примитесь, наконец, за дело!» — обрубил ее крик декан. «Если вы не готовы работать в новых условиях по новым строгим правилам, то я быстро найду вам замену. О своем решении сообщите до конца дня». «Строгий какой!» «Я, конечно, не в курсе, что тут произошло, но из того, что слышала, я на стороне нового декана». «Вы меня слышали?» Рыкнул мужчина и одним жестом остановил круговерть канцелярских принадлежностей. «Ого, телекинез, что ли? Но ведь это же светлое умение!» а он должен быть темным ведьмаком. Непонятно. Нет, наверное, что-то другое. Вы что-то хотели? Я даже сначала не поняла, что обращаются ко мне. Но мужчина развернулся к двери и смотрел прямо на меня, да и женщина тоже. И взгляд у нее был очень неприязненный. М -м да, простите, если помешала. Я пришла подавать документы на следственный факультет, как можно четче сформулировала свое пожелание. А то было ощущение, что если я начну мямлить, и рассыпаться в извинениях. Меня прогонят. «Девушка», — оглядел меня с ног до головы декан. «Ведьма, светлая, вам нечего делать на моем факультете. Идите на направление для светлых ведьм». «Простите?» — как можно ровнее спросила я. «Что непонятно. наследственном факультете светлым ведьмам делать нечего. Развели бардак». «Но вы же даже не знаете, какие у меня силы», — возмутилась я. «Так, Ами, спокойно». С таким самоуверенным типом надо говорить только ровным тоном, без эмоций. Я прохожу наследственный по вступительным баллам. Мне интересно это направление профессиональной деятельности. Моя сила условно светлая и может помочь в расследованиях, в которых Департамент внутренней безопасности сейчас вынужден приглашать внешних консультантов. Мне кажется, что все это в совокупности может подвигнуть хотя бы рассмотреть мою кандидатуру. Я выпрямила спину, расправила плечи, и, насколько возможно, бесстрашно посмотрела на декана. «Вам кажется», — отрезал он. «Могу я уточнить причину отказа?» «Не можете». «Что ж, очень жаль». Загнав всю свою злость внутрь, я продолжила говорить ровным тоном. «Придется подать официальный запрос на ваш факультет через ректорат. Там мне обязаны будут пояснить причины отказа. Мы, женщины, любопытные создания». Только и, пожала плечами я, не прореагировав на грозный взгляд. «Ну а что? Если он меня все равно не возьмет, то и ссора не будет иметь значения. А если возьмет, то есть вероятность, что запишет в плюс такую настойчивость. Спасибо Эрико за свод правил Академии, в котором я это и вычитала». «Вы ведь знаете, что у некоторых факультетов есть дополнительные требования?» С улыбочкой Аколы спросил Декан Сарантон. «Безусловно», — кивнула я и попыталась сблифовать. «Но ведь они должны быть утверждены, не так ли?» «То есть, если я не справлюсь, у вас действительно будет причина мне отказать. И не на основании. Девушка-ведьма светлая». В принципе, новый декан мог и не успеть утвердить новые требования, ведь его назначили, как я понимаю, в попыхах перед самым началом учебного года. Но меня это волнует. «Вы же понимаете, что все можно обойти», — усмехнулся мужчина. «Как бывший декан Харви Мэтфор? Кого он не брал, дурнушек?» Я улыбнулась и посмотрела на секретаршу, у которой от моих слов чуть пару с ушей не пошел. «Спокойно!» — прикрикнул на леди Айвери Декан, повернулся ко мне. «А вы также настаивали бы на своем зачислении при предыдущем Декане, зная его весьма специфическую славу. Мне просто интересно». «Ни о какой специфической славе магистра Мэтфора я не знала», — усмехнулась я, понимая, что смогла заинтересовать Сарантона. Иначе он бы просто выпроводил меня за дверь. Знала только кличку, о причинах которой брат не распространялся. А остальное поняла из вашего разговора, который невольно подслушала. Вот как. Интересно. Значит, ваш брат учился на этом факультете, я правильно понимаю? Учился. Но хочу подчеркнуть, что о кличке знала вся Академия. Следовательно, определенные значимые выводы из предоставленной информации сделать нельзя. Вы просто угадали. Хм. Мужчина задумался на пару секунд. Неплохо. «Если пройдете испытания на факультет, почему бы и нет? Как говорите, вас зовут?» «Я не говорила», — ответила я и сделала паузу. «Вот сейчас все решится». «Ладно, не все, но очень многое». «Амелия Дорнтон». «Дорнтон, значит». Декан прищурился. «И почему же вы с этого не начали, леди Амелия?» «Несмотря на то, что следственный факультет — один из профильных для ведомства герцога Дорнтона...» Не вижу причин, почему должна была бы об этом говорить. Мне не нужны поблажки или, наоборот, проблемы из-за моей фамилии. Вот как. Но все же вы жаждете попасть именно на этот факультет. Считаю, что он мне больше всего подходит, и я смогу быть после выпуска полезна. Что ж, посмотрим. Расписание вступительных испытаний будет вывешено сегодня после четырех часов дня. Можете считать, что собеседование вы прошли. Теперь только от вас зависит, поступите вы или нет. «Покажете результат?» «Возражать не буду». «Спасибо», — серьезно сказала, вежливо кивнула. «Все, можете идти. Всеми необходимыми формальностями, связанными с переводом, будете заниматься позже, если сможете пройти испытание». «Благодарю». Еще раз склонила голову я, развернулась и вышла за дверь. «Уф, Но ну, по крайней мере, это шанс. Его мне дали, а уж смогу ли им воспользоваться, зависит только от меня». Когда выходила, обратила внимание, что тот парень, который был до меня в доконате, все еще сидит на дальнем подоконнике и бессовестно подслушивает. Причем греет уши с помощью магии. Он мне кивнул и ответил шутовской поклон, но подходить не стал.